На полевой кухне умудрялись выгнать. Так неужели в мире космических технологий у меня не получится? Будем думать. В голове начала оформляться идея. А не сделать ли мне коньичку? А как это можно сделать? Самое простое найти чистый спирт, разбавить как следует и настоять. А на чём тут можно настоять? Так, рядом планета. А что там растёт? Ввёл в поисковик растения.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 Для хома вот этот стеллаж. Она грациозно повела рукой. Подойдя, я мельком осмотрел незнакомые фрукты. Всего было 6 боксов, и в одном из них лежало нечто напоминающее виноград. Я показал рукой и спросил: "Это что?" "О, это прекрасный освежающий фрукт. Называется глизе. Между прочим, экспорт из соседней системы. Внизу вы такого не найдёте. Сколько стоит?"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 Забрал контейнер и попрощавшись, пошёл к себе в магазин. Побыстрому занёс свои покупки к себе в модуль и наскоро пообедал. Моя идея по производству нашего древнего традиционного напитка начала обрастать выполненными частями плана. После обеда я опять отправился к куче металлолома и быстро нашёл то, что искал ёмкость под брагу. Дотащив её до столовой, я начал заказывать в синтезаторе сок.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 Температура была высокая, а я ещё и раздавил ягоды, так что они быстро высохли. Убрал свой трофей и пошёл работать. Базы обновились, а база под руином третьего ранга практически доучилась, оставалось совсем немного. Ещё бы денег на сертификацию найти, и дело в шляпе. Но на счёту оставались слёзы. До выплаты долга за базовым ещё 2 1/2 месяца. Так, видимо, придётся заняться кузнечным делом.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 Остальные либо выработали ресурс, либо успевают самоуничтожиться. Я уже начал процесс перемещения и обследования модуля Аплот. Без него всё усложнится. Также я направил на наботов на прокладку магистралей в области псиэдра. Процесс в стадии завершения. Рекомендую попробовать препарат. В любом случае хуже стать не должно. Так, и когда этот Аплот можно будет активировать? спросил я. Каждое моё действие, хоть и немного, но расходует пси-энергию, а её продуцируется катастрофически мало. Даже наше общение и то увеличивает расход. Тогда давай, контролируй моё состояние, а я попробую принять препарат. Я зашёл в комнату и достал из своего шкафчика инъектор, который мне подарил на прощание доктор. Эх, была не была.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 Оно полыхнуло, но особого дыма не было. Клинок был тяжёл, и я проверил его на куске металла из кучи. Размахнувшись, я нанёс удар по железяке. На металле осталась глубокая зарубка, а на клинке я с удовлетворением ничего не обнаружил. "Ходрая работа". При помощи друида нанёс свой логотип в виде трёх спиралей на небольшую гарду клинка. Надо же как-то продвигать свой бренд.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 Вернувшись на своё рабочее место, я застал в торговом зале мастера и какого-то Верзилу в лёгком штурмовом скафье. Вдойдя, я услышал конец разговора. Верзило сказал: "Больше разговоров не будет, старик". Он развернулся, смерил меня пронзительным взглядом и сплюнув на пол, вышел. Я подошёл к стойке и посмотрел на борда. "И что это такое сейчас было?" спросил я.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 Но меня по старой дружбе не давал Вабиду. Так, налог платил небольшой и всё. А теперь он в бездну отправился. Видать, стар стал, и более молодые его и прирезали. И вот теперь ни кусок хотят, а всё. Здесь, конечно, законы империи, но есть и другой закон закон силы, силы и денег. Грохнут меня, а магазин потом выкупят с торгов, занесут кому надо и выкупят.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 Не лезь, салага, не твоё это дело. Дорабатывает 3 дня и свободен. Ну а я потом уж распродам добро и отправлюсь на планету. Будь тя на не ладно. Или ещё куда подамся? Я не стал больше ничего говорить, только молча встал за прилавок. Борн, развернувшись, ушёл. Я вызвал Филу и попросил вытащить из моей памяти изображение с лицом только что виденного человека. Как только это было сделано, я начал поиски по станции с помощью Искина. Меня интересовало всё: новостные ленты, изображения. Медленно, но информация стала поступать. Эх, ребята. Зря я что ли 3 года в разведке служил? Глуший скаттингфу я умею, как и сопоставлять факты. Раньше я даже не думал, что в век развитых космических технологий орудуют обычные банды аля девяностые годы. Рекет, аджате бизнеса, проституция. А тут оказывается ещё таклака. А ведь у меня ещё и брага не подоспела. Нет, ребятушки. Я ещё тут коничка собственного попью. Ну а как с бандосами базарить, я ещё из юности голозадой помню. тренькнуло сообщение об изучении базы по рукопашному бою. Тыс, моя лапочка, как вовремя. Хоть и не закрепил в тренажёре навыки, ничего. Закрепим в реале. К вечеру я знал, если не всё, то половину местных раскладов точно. Выделил семерых основных бандосов, которые постоянно были рядом с тем, кто нанёс нам визит утром. Также нашёл место их наиболее вероятного пребывания.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 Проверив игольник прямо в магазине, тут была такая возможность. Я купил за 150 кредитов несколько запасных обоим к нему, с разрывными и паралитическими иглами. Порыскав по прилавкам, я за 50 кредитов купил простую аптечку. Она не была технологичной и предназначалась для оказания медицинской помощи при ранениях. Было в ней то, что мне должно понадобиться. Автоматическая аптечка мне досталась вместе со скафандром Атлинка. В голове начал складываться план. Как всегда гениальный. Прийти и всех убить. Шутко. Для начала требовалось сходить на разведку. Тем более у меня было ещё несколько дней. Денег было в обрез, но на сегодня хватит. Не откладывая в долгий ящик своё решение, чтобы не передумать, я отправился в местное казино. Добраться туда не составило большого труда, и я, оплатив на входе 50 кредитов, прошёл внутрь.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 Для меня-то это время прошло незаметно, и процессы в организме никакие не происходили. Но вот сейчас, спустя 2 месяца, меня заинтересовали красивые и необычные формы девушек. Особенно мне понравилась одна с золотистой кожей, прямо такая золотая азиаточка. Аккуратная, крепкая грудь, красивые бёдра. Внутри начало растекаться тепло. На вот момент был неподходящим. Я тут для работы, а не для развлечения. Постарался расслабиться и полуприкрыв глаза, осматривал находящихся в клубе людей. Несколько шумных компаний привлекли моё внимание. Зуб даю, эти устроят тут что-то в ближайшее время. За столиком в левой половине зала гуляла компания каких-то юнцов в дорогих лёгких скафандрах. Судя по обилию выпивки на столах, недостатка в кредитах они не испытывали. Мои предчувствия меня не обманули. Один из них встал и нетрезвой походкой подошёл к клетке с так понравившейся мне азиаткой. Он просунул руку внутрь клетки и схватил её за ягодицу. У меня даже щека дёрнулась от обновлённо вскипевшей злости. Парень что-то сказал девушке, но она оттолкнула его руку и продолжила танцевать. Однако юнец не унимался и попытался схватить её за руку и вытащить из клетки. Противоя были широкие, и сделать это у него получилось легко. Он дотащил её до столика и толкнул в руки одному из товарищей. Тот обнял её и сжал рукой её обнажённую грудь. Девушка пыталась вырваться. К парням подошёл один из охранников и что-то сказал. Мне от барной стойки не было слышно. Они поговорили, и охранник ушёл на своё место.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 Арни, выкинь эту патель подальше, она мне мешает. После его слов один из парней, тот, что был покрупнее, стал подниматься с дивана. Да, бройлер ещё тот. Поэтому не будем терять время. Хрен его знает этих инопланетян. У всех в головах куча баз. Никогда не знаешь, на кого нарвёшься. Как только Бугай поднялся, я сделал подшаг в его сторону и провёл резкий апперкот в челюсть. А классные штуки эти базы. Я и раньше боксом занимался, да и рукапашка немного, но тут такое ощущение, что я превратился в крутого кикбоксёра. Удар прошёл превосходно. Голова дёрнулась и парень рухнул на диван. Малыш, мне повторить? Ехидно поинтересовался я. Девочку отпусти. Да ты хоть понимаешь, с кем связался, падаль. Я пальцем щёлкну, и тебя отправят в утилизатор, завещал он. Боковым зрением я уже видел, что охрана клуба уже на подходе. Надо было обострить ситуацию. Я наклонился к лицу парня и прошептал: "А если я тебе эти пальцы отрежу и нахер в задницу заталкаю?" Лицо парня побагровело, и в этот момент на моё плечо легла тяжёлая рука охранника. А ну застыли все, глухим басом прорычал он. К моему уху наклонился местный вышибала. Ты чего это удумал, паскуда? Клиент оплатил VIP-обслуживание, а ты тут руками машешь. Сейчас тихо и без дёрганий пойдёшь с нами. Там тебе объяснят, как надо себя вести в приличном месте. Взбешённый парень вскочил и зажёптал мне в лицо. Дуэль, мразь, дуэль здесь и сейчас. Его глаза лихорадочно блестели. Миго, он обратился к худощавому юноше, сидевшему в обнимку с полураздетой девушкой. Не откажешь мне в любезности. Разреши ту падаль допомельчи. Да Парень оторвался от девушки и с холодной улыбкой кивнул. Я выбираю своего защитника чести. Он показал рукой на парня. Время на арене я уже оплатил. Лишь наоскалил саун. Видимо, такое они проделывали уже не раз. Бритёра мне подсунуть решил. Ничего, прорвёмся. Посетители в клубе загудели. Охранник, державший меня за плечо, требовательно спросил: "Ну что, так и будешь молчать?" Я вспомнил всё, что читал в сети о дуэлях в местных реалиях и согласно кивнул. "Я принимаю вызов здесь и сейчас". Компания поднялась, и в сопровождении security мы пошли за закрытые для простых обывателей двери. Не прошло и 2 минут, как меня уже подвели к арене. Эдаки местный аналог площадки для боёв без правил. Иногда, впрочем, их использовали и как дуэльные площадки. Перед входом меня попросили сдать игольник. Я передал своё оружие охраннику и вошёл в клетку арены. Боковым зрением, я поставив нейросеть на запись,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 Эко слысла. Задолжал я этому ублюдку, так что извини. На придётся тебя убить, дело чести, будничным тоном объяснил он. Он ещё и аристократ, хреново. Не зря его этот хмырь с собой таскает. Надо быть осторожным, подумал я. Люди вокруг голдели и на все голоса обсуждали, на кого же поставить. Хотя чего уж греха таить, ставок на меня было очень мало.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 Я медленно вышла за спины парня, остриё моего меча было направлено в горло. В его взгляде пылала упрямая решимость. Гордый парень. Мне не нужна твоя жизнь, парень. Признай поражение и разойдёмся. Тебе претензий у меня нет, предложил я мига. Я даже руку тебе оставлю. Её ещё можно пришить назад. Во взгляде парня затеплилась надежда. Я признаю своё поражение.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 Пойдёт. Пить можно. Постарался незаметно проследить за интересующим меня угловым столиком. Цель была на месте. Но вот и охрана присутствовала. Четыре мордоворота в штурмовой броне. Таких просто не пройти, тем более с моей пуколкой. Её я получил на руки сразу, как вышел из клетки. Ладно, смысла рассиживаться не было, и я допив залпом свой коктейль, отправился к выходу.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 Завтра день тяжёлый, пойду отдыхать. Я тоже решил отправиться к себе и лёг на кровать. Сон не шёл. Ещё слишком много плавало в крови адреналина, и я решил проверить свою бражку. Открыв контейнер, я увидел густую шапку из пены. В нос ударил запах забродившего сока. Аж дыхание перехватило. Нормально, процесс пошёл. Зачерпнул немного бражки и попробовал на вкус. Хм, уже и градус чувствовался. Так глядишь, и успею выгнать самогонто. Сходил за своим инструментом и начал поиски деталей для самогонного аппарата. В крови каждого русского человека присутствует знание, как сделать из говна и палок самогонный аппарат. Как только мы в полях нюхишерялись, чтобы его соорудить: змеевик, холодильник и горелка. Нет ничего проще. За пару часов при помощи своего маленького дроида свариганил примитивный самогодный аппарат. Теперь главное успеть выгнать до отлёта. Убрал части чуда-агрегата в сторонку и пошёл отдыхать. С утра начался аврал. Борун скинул цену на треть, и поток клиентов увеличился в разы. Я теперь не брал в ремонт дроидов, я только продавал и отдавал те, что уже были отремонтированы. За день больше половины склада было продано. Мастер как ушёл утром, так и не появлялся до вечера. Я уже закончил ужин, когда он вернулся. Вся бар, купил я корабль. Не на вё, конечно, да и в передел как побывал, но ещё послужит. Лови. Он скинул мне файл. Открыв его, я погрузился в изучение покупки. Итак, списанный военный эсминец типа Солем, многоцелевой быстроходный корабль поддержки. Длина 150 м, ширина 65. По форме он напоминал острую усечённую пирамиду или наконечник стрелы с обломанным наконечником. Часть вооружения с него была демонтирована, часть осталась на месте. Корабль третьего поколения. Гиперпривод с дальностью прыжка 20 парсеков. Не очень много, но и не так мало. Позволяет прыгнуть примерно на пять систем. Два маршевых двигателя Rollon 550. На обшивке видны следы грубо поставленных заплаток. Видимо, когда-то корабль попал в замес. Был повреждён, а потом наспех залепили пробоины и поставили на консервацию, не заморачиваясь с ремонтом. А может быть, просто заменили старичка на более новое поколение в плановом порядке. "Ну как тебе?" с довольным лицом спросил борт. "Через знакомого купил. Впечатляет," признался я. "И как он на ходу?" поинтересовался я. "12 лет на приколе простоял, ни без проблем." Но тест и прошёл нормально. Ресурс в среднем 68%. Ресурс двигателей 54%. Расходники я закупил, так что подлатать сможем. Нам хватит отсюда свалить. Жаль, конечно, тяжёлого вооружения нет. Но в наличии среднее энергетическое оружие и система противоракетной обороны. Щит усилен. Также есть два торпедных аппарата. Торпеды обещали завтра доставить. Проблема в другом. Экипажа у нас нет.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 Я вставил её в скин и прочитал название. База знаний третьего ранга техник по ремонту среднего корабля. Время загрузки базы 1 час 15 минут. Мастер, я не успею её освоить, она же третьего ранга. Успей, салага. Я оплатил тебе сеанс обучения по разгонам. Вот тебе маршрут. Он скинул мне на нейросеть ссылку. Дуй и учи. Там тебе всё объяснят. Давай, время дорого.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 Фиал специально оставил немного недоученной базу. Шифруется. Молодец. Перевёл изучение базы в фоновый режим и пошёл завтракать. Рассказал борну о результатах и получил указания на сегодняшний день. Пока я буду торговать, новоиспечённый судовладелец займётся приведением корабля в готовность к выходу. Будет принимать расходники и вооружение. Отдав мне распоряжения, мастер ушёл, а я решил проверить свою брагу. С удивлением обнаружил, что процесс активного брожения завершился. Пена осела. Попробовал на вкус нормально. Решил запустить процесс выгона. Соединил немудрённую систему, поставил дроида в режим видеофиксации. И как только процесс запустился, и я убедился, что начал капать спирт, я пошёл в лавку. В перерывах между клиентами я лично ходил проверять качество выдаваемой продукции. Самогон получился вполне приличного качества. Имел приятный аромат и никаких севушных примесей ни в запахе, ни во вкусе не чувствовалось. За 2 1/2 часа я закончил перегонку. Немного подумал и решил сделать второй перегон. Очистил ёмкость от остатков браги. Всё-таки немного севушного запаха в остатках браги чувствовалось. Это я понял, открыв крышку. Промыл бак и залил туда свой спирт-сырец.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 Надо было побольше сока из синтезатора сделать. Нашёл подходящую канистру и промыв и убедившись в отсутствии запахов, перелил самогон в неё. Я попробовал стопочку, и ощутил волну жара, раскатившуюся по пищеводу. Ух, хорош, зараза. Достал припасённые куски запечённого дерева и высушенные ягоды. Засыпал две хорошие горсти кубиков из доски и все сушёные ягоды.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 Один жилой модуль, который Борн не использовал, был выставлен на продажу, а три он планировал забрать с собой. "Привык он к ним", объяснил он. "Места в трюме должно было хватить на три модуля и три контейнера. Нам ведь ещё с собой надо было взять расходники для ремонта". База мной была выучена, и на мой вопрос о тренажёре и сертификации мастер отмахнулся. "Отметка техника лёгких кораблей есть". А уж со своим собственным искином на своём корабле он договорится. Обсудив все насущные дела, мы разошлись по модулям отдыхать. Уснул я быстро. Утро началось суеты. Прибыли заказные контейнеры, и мы начали погрузку. Так как доступ к управлению дроидами у меня теперь был, мастер как-то договорился с искином. Я тоже участвовал в этом мероприятии.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 При помощи огромного манипулятора стандартные контейнеры были переставлены к специальному грузовому шлюзу. Там открылась творка, и контейнер втянуло внутрь корпуса корабля. Далее его по транспортной системе под контролем Cargo Eskina переместят в трюм и закрепят в нём согласно схеме погрузки. Три контейнера мы погрузили, и Борн засобирался за следующие партии груза. Нашими жилыми модулями Я хотела смотреть корабль, но старик сказал, что время аренды ангара сильно ограничено. Каждый час тут стоил серьёзных денег, поэтому осматривать корабль мы будем уже покинув ангар и встав на стоянку возле причальной мачты. На моём счету было почти 25.000 кредитов, и мне захотелось купить в дорогу несколько базнаний. Надо же было что-то учить во время полёта. Помня, что купить устаревшие базы дело выгодное,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 Стоимость 12000 кредитов. По сравнению с аналогом от компании Нейросеть, была дешевле на 5000 кредитов. Найдя адрес продавца, я отпросился у борна и объяснил причину, почему мне надо отлучиться. Он дал добро, и я поспешил по адресу. В лавке подержанных вещей я встретил молодого пацана, стоявшего за прилавком. Он подтвердил наличие подобной базы в продаже.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 Солидный пакет. Ладно, разберёмся потом. Две бонусные базы я просто сунул в карман и поспешил наружу. У меня была ещё одна запланированная покупка. Мне нужно было ручное оружие. И не этот игольник, а что-то посерьёзнее. Я добрался до торговца оружием, которому продал клинок собственного производства. Увидев меня, торговец обрадовался и сказал, что мой товар уже продан, и он не против ещё выкупить подобные клинки. Я его расстроил сообщением о скором отлёте со станции и попросил продать мне бластер. Так как на станции им пользоваться было мне запрещено, то купить я его мог только в специальном контейнере, который я мог открыть только удалившись на расстояние от станции. Таковы были правила безопасности. В космосе на своём корабле я мог использовать всё что угодно. А вот на территории станции Империи и поверхности планет только то оружие, которое мне разрешено согласно моему уровню гражданского рейтинга. А он на данный момент всё так же равен 1. Я подобрал себе надёжный и мощный бластер, три запасные батареи к нему и ремкомплект для замены фокусирующего кристалла.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 Таким образом, торговец снял с себя ответственность за мои возможные действия. Я подумал, что мне необходимо купить базу юрист, а то как ребёнок, ничего про местные законы не знаю. В опущении, совершив все запланированные покупки, на моём счёту оставалось 8 с небольшим тысяч кредитов. Больше решил не тратиться, хотя стоило бы прикупить ещё базу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 В горячке боя я не сразу заметил за спинами нападавших третью фигуру. Второй боевик развернулся и пустил очередь моего неожиданного помощника. Он словил грудью рой игл и стал заваливаться вперёд. В падении он успел ещё раз выстрелить из бластера, и этот выстрел достиг цели. В груди нападавшего образовалось жуткое отверстие в области сердца. И нападавший, и тот, кто пытался оказать мне помощь, упали один за другим.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 Она встала на место и сразу же начала работать. Якой, как взялся здоровой рукой за утолщение на вороте его скафа, и ковыляя и кривляясь от боли в простреленной ноге, потащил Мига к дверям ангара. До него было всего 30 м. Через 10 м появился сигнал. Значит, я вышел из зоны действия глушилки. Я не стал вызывать помощь, а попытался связаться со стариком. Он практически сразу вышел на связь. Сразу начав меня отчитывать: "Где ты шляешься, салага?" Борн прервал я его: "Срочно нужна помощь. У меня тут раненый возле двери ангара. У нас на борту есть медкапсула или вызвать медиков?" "Жди", сухо ответил он и отключился. Через 3 минуты двери открылись, и появился Борн уже в штурмовом скафье. В руках он держал винтовку. "Вот что значит опыт".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 Вдвоём мы дошли до медоттека. На моё счастье, в нём было 3 медкапсулы. Как же хорошо, что их не сняли и не продали. Старик помог снять скаф и уложил меня в капсулу. Крышка закрылась и свет погас. В себя я пришёл рывком. Крышка капсулы открылась, и я услышал голос Борна. Бар, я в рубке, скидываю схему и маршрут. Не заблудишься. Камбес возле капсулы. Давай, двигай шустрее. Он отключился. Я нашёл и натянул стандартный комбинез, в каком ходил на Монкине, и пошёл искать рубку. И те оказалась недалеко. Рубка управления находилась в центре корабля, технически в самом защищённом месте. Створки при моём приближении открылись, и я увидел сидящего в командирском кресле борна. На обзорных экранах выдавалась различная информация. Сразу стало понятно, что мы куда-то летим.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 Поддаются они моим ангарчикам. Ох, поддаются. А вот нам лучше подальше убраться. Да и с нападением на тебя тоже надо разобраться. Жально глухо завалил, не по спрашиваешь. Я бы им вопросы по задавал. Кровожадный изрёк Борн. Я просто охренел от метаморфозы, произошедшей с ним. Из добродушного, хоть и строгого деда Он превратился в холодного и расчётливого бойца. Видимо, это отразилось на моём лице, потому что он рассмеялся. Ха-ха! Что, салага, челюсть подбери? Или ты думал, я белый и пушистый? Не так всё, борой не так. Есть ещё сила в руках, а главное в голове. Он постучал себя пальцем по виску.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 Спрятанный от любопытных глаз в технических объёмах станции, Ожил Искин. Его настройки безопасности были переведены в параноидальный режим. Ни на одной схеме не было такого, что за долгие годы установил свой ангарий старый мастер по ремонту дроидов. Датчики зафиксировали изображение людей. Электронный мозг сверил их со своей базой и отдал команду на уничтожение. Из потайных ниш, закрытых фальшпанелями, опустились турели противоракетной обороны, снятые в давние времена с какого-то военного корабля, и незамедлительно открыли огонь по выданным из кином цели указаниям. Шансов у вторженцев просто не было. Их тела разметало в считанные секунды и превратило в кровавые ошмётки. Искин в потайной нише выполнил свою задачу и самоуничтожился.